Глава 33. Легкого пути? Нет Легкого пути. Любой мой выбор причинит кому-то боль. Николас Спаркс. Дневник памяти. Настоящее время. Марк. Дождь лил, как из ведра, пока я, сломя голову, несся на стареньком фольксвагене матери к дому адвоката. Стелла сидела рядом, бледная, как мел. Она сжимала руки на коленях и говорила, что у нее плохое предчувствие, что оно ее никогда не обманывает, и что Солнцев ей с первого взгляда не понравился. А я ругал себя за то, что не поехал сразу к нему после того, как Машин телефон перестал отвечать. Теперь, когда мы почти на месте, мне казалось таким логичным и понятным, что именно отсюда нужно было начинать поиски Маши. Я потерял время, обрывая телефон наших братьев и сестер и строя предположения. «Дождевые капли», Это слезы ангелов, которые они льют с небес, чтобы смыть наши грехи». Неожиданно и одухотворенно произнесла Стелла после минутного затишья. Я бросил на нее короткий взгляд. Она вымученно улыбнулась. «Это не я сказала. Дэн Браун. Я вдруг так четко вспомнила эту фразу, Марк. Мне казалось, спорт — твоя страсть, а не кино. Причем тут кино?» — раздраженно бросила Стелла. «Я книги читаю?» Я не стал ей ничего отвечать. Мы оба были слишком вымотаны тревогой и своими мыслями. Эта ночь и вправду казалась какой-то мистической, нереальной. Я всегда слишком верил в знаки. Может быть, сам придумывал их. Моим единственным стремлением было забрать Машу и набить морду ее адвокату, хотя разумом я понимал, что подобные действия с моей стороны могут негативно потом повлиять на очередное судебное решение в отношении ее дочери. Я знал, что не смогу сдержаться, если солнце в чем-то ее обидел». После всего, что он сделал, долгое методичное выбивание из него души — это минимум, который я мог ему предложить, чтобы искупить всю ту боль, что он причинил Маше. Невероятное количество раз я хотел сорваться, поехать к нему и устроить личную расправу, но Маша никогда бы не простила меня за необдуманные действия. Я не хотел ей навредить. Теперь жалею об этом. Предчувствия Стеллы начали сбываться уже на подъездной дороге. В открытые ворота въезжала машина скорой помощи. Бросив Volkswagen на тротуаре, мы со Стеллой ринулись вслед за скорой. Внутри меня натянулась струна, которая грозила вот-вот лопнуть, и я старался не терять головы, но это было сложно, учитывая обстоятельства. Последние недели я провел в постоянном страхе за Машу, за ее нервную систему, за ее сердце, которое не способно пережить так много боли, и оно не выдержало. Я сразу понял, что случилось, когда увидел, как Солнцев выносит ее из дома на руках навстречу скорой помощи, из которой неспешно появляются врачи. Маша безучастно лежала в его руках, неестественно бледная, словно заснувшая красивая фарфоровая кукла». Мы со Стеллой рванули вперед, собираясь устроить по меньшей мере суд Линча, но оба замерли, когда он поднял голову и слепым взглядом скользнул по нам, стремительно направляясь к машине скорой помощи, которая открывала задние двери, готовила носилки, вой сирены, суета врачей, заливающий глаза дождь, из Стелла, впившаяся в мою ладонь и не позволяющая мне рвануть следом, все это ушло на второй план, растворилось. Я не знаю, что случилось, почему я не призвал его к ответу, а продолжал стоять, как случайный зевака, который проходил мимо. Это сложно объяснить словами. Все происходило внутри, в моем подсознании, мыслях, которые опережали друг друга потрясенным, неожиданным открытием. Как во сне я смотрел, как адвокат укладывает Машу на носилки, нехотя отступая в сторону, позволяя врачам заняться ею. Он смотрел на нее, не отрываясь, словно вокруг ничего и никого не существовало. Словно от того, что сейчас скажут медики, зависит, будет ли жить он сам. Я уже видел этот взгляд. Иногда именно с таким выражением болезненной одержимости и вселенского страдания Маша смотрела в пространство в минуты, когда я понимал, что она далеко. Мне хотелось закрыть глаза» отвернуться избежать отсюда, спрятаться от постигшей меня истины. Я никогда не думал о нем, о Солнцеве, ее муже и отце, их дочери. Вся их жизнь, брак, годы, проведенные вместе, словно были далеко» не касались меня. Я видел Машу и нашу любовь. Я верил в то, что мы предназначены друг другу судьбой, а ее адвокат — это преграда на нашем пути друг к другу. Ее адвокат. Я даже по имени его никогда не называл. И когда она говорила мне в прошлом, что любит его, я едва ли воспринимал ее слова всерьез. Нет, я не считал, что она лжет. Просто я эгоистично отрезал эту часть ее жизни от нашей с ней истории большой любви. Но кто из нас больше грезил? Несмотря на то, что Маша была в кислородной маске, в окружении медиков, которые спасали ее жизнь, я чувствовал, что между ней и адвокатом есть нечто большее, чем я мог предположить, и ощутил свою собственную неуместность здесь и сейчас. Несмотря на то, что он сделал все эти месяцы безжалостной войны против слабой женщины, Неоправданная жестокость и грязная игра, сейчас я видел в его глазах чувства сродней одержимости, которые способны привести человека к безумным отчаянным поступкам и понял, что им двигало. Все это время. Не он, не Солнцев, а я был преградой. Я мешал ей жить. Именно я не хотел отпускать ее, затягивая в мир своих иллюзий и воспоминаний. Я не брал в расчет, не верил, что Маша любит его, и он тоже, и, возможно, больше и сильнее, чем она предполагала. Ни я, ни Стелла так и не приблизились к машине скорой помощи. Она потрясенно молчала, видимо, ощущая то же самое, что и я. Мы ехали следом до больницы. И через час частным самолетом вылетели в Мюнхен, где для Маши уже готовили операционную. В самолете Солнцев сидел отдельно от нашей семьи, глядя перед собой и не замечая пристального внимания окружающих. Он не реагировал, когда обращались к нему и вскоре его оставили в покое. Солнцев производил жуткое удручающее впечатление, и я поймал себя на мысли, что больше не испытываю к нему ни злости, ни ревности. Передо мной сидит человек с выжженной душой, и, наверное, это у него есть повод ненавидеть меня. Уже в Мюнхене мы узнали, что контракт с клиникой на случай экстренной ситуации был заключен еще пять лет назад, после того, как после тяжелых родов врачи предупредили Солнцева, что у сердца его жены есть свой срок годности. Но за последние годы медицина здорово шагнула вперед, и вместо запланированной пересадки ей сделали очень сложную, безумно дорогостоящую операцию, которая позволяла в случае положительного исхода забыть о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Я ни разу не видел Солнцева в клинике, за исключением того дня, когда мы только прибыли. Он стремительно шел до двери операционной вслед за носилками, и никто из врачей не смог прогнать его, и только ему позволили попрощаться с ней. Он взял ее лицо в ладони и поцеловал, а потом вышел, не оборачиваясь, не глядя по сторонам. И мы расступились, пропуская его. И я тоже отошел в сторону. В этот момент я не мог думать о ревности. Все это было неважно, незначительно. На кону была машина жизнь, и это все, что действительно имело значение. Операция длилась, казалось, целую вечность. Мы все боялись, но пытались поддерживать друг друга. Очень тяжелый момент для каждого в отдельности и для меня в большей мере, но именно трагедии подчеркивают сплоченность и силу нашей семьи. Семьи, которая не была связана кровными узами, но держалась единым фронтом в любой сложной ситуации. Я не знаю, как удалось нашим родителям дать столько любви, вложить свою душу в то, чтобы сохранить нас такими, как сейчас, и как я, единственный, кто был их частичкой, физическим продолжением, не понимал их великого дара. Как еще можно объяснить то, что они сделали для 14 приемных детей? Многие важные моменты в своей жизни мы пересматриваем уже после того, как некому сказать за них спасибо». Я счастлив, что еще могу обнять свою мать и попросить у нее прощения за каждую слезу, что она пролила из-за меня за все бессонные ночи и годы молчания. И я благодарен моим братьям и сестрам, что они тоже нашли в себе силы простить меня за то, что я не хотел признавать себя равным им за высокомерие и пренебрежительное отношение. И когда потом, много лет спустя, сидя в одиночестве на берегу Тихого океана, я буду думать о том, почему не сложилась моя жизнь, Я буду вспоминать о людях, которые любят меня, несмотря на все мои ошибки. Возможно, для того, чтобы быть счастливым, нужно не так уж и много. Она открыла глаза на третий день. Так совпало, мне повезло, что именно я был в палате. Я смотрел в окно, как когда-то давно, много лет назад. Методичный писк аппаратуры и больничный запах. Я помню, как сейчас. Она открыла глаза, и мой мир закружился. Но это было в прошлый раз. Сейчас он замер, мой мир замер, застыл, остановился. Маша ничего не сказала, ей не нужно было. Я подошел и взял ее холодные пальцы, которыми она мягко сжала мои. В ее взгляде без труда можно было прочитать многое, но я разглядел главное. Не меня она надеялась увидеть, когда впервые открыла глаза, не меня. И с этим сложно поспорить, сложно принять или притвориться слепым. Как бы мы ни поступили, кому-то придется страдать. Я смогу пережить боль ради принятия верного решения, страдать ради самообмана, что может быть хуже и глупее. «Привет, Джульетта!» Заставляю себя улыбнуться, нежно касаясь ее щеки. «Тут одна маленькая фея хочет тебя увидеть. Я позову ее. Ты готова?» «Ева!» Выдохнула Маша, я кивнул, и из ее глаз ручьями потекли слезы. «Подожди, мне нужно успокоиться. Минутку!» Не хочу, чтобы она видела меня такой». Через неделю Машу перевели из реанимации в обычную палату, а еще через две выписали. Ее лечащий врач говорил, что впервые видит, чтобы пациент так быстро поправился после тяжелейшей операции на сердце. Но я знал причину. Маша снова обрела свою дочь, и это давало ей мощнейший стимул, чтобы жить заряжало силой и энергией. Мы возвращались в Москву вчетвером. Я, мама, Маша и Ева. Остальные уехали после того, как угроза Машиной жизни миновала. В родительском доме нас ждал грандиозный праздник, фейерверки, шарики, брызги шампанского, которые Маша строго-настрого запретили пить еще довольно длительное время. Но она все равно была счастлива, как и все мы. Худшая осталась позади. Мы все заслужили немного веселья и радости. Никто в этот день не говорил о грустном. Смеялись дети, играла музыка. Я услышал Машин смех и думал, что в мире нет ничего красивее и чище этого звука. Я смотрел на нее, не в силах оторвать глаз, особенно остро понимая, как сильно люблю ее. Больше, гораздо больше, чем в 19 лет. Но сделанного не воротишь. Я так верил в неслучайные совпадения, в судьбу. Мне чудилось повсюду. Я видел знаки того, что Вселенная подталкивает нас друг к другу. Я стал заложником стереотипов. Повелся на всеобщее заблуждение. Нет никакой судьбы. Только мы сами решаем, что будет завтра или сейчас, но вчера изменить мы не способны. И вчера, когда меня не было рядом, она полюбила другого человека. А то, что было между нами, это необыкновенное первое чувство, которое усиливалось нашей сильной привязанностью друг к другу, на время ослепило нас, свело с ума и обмануло, как любая мечта, которая не суждено сбыться». «Маша не говорит прямо, но я знаю, что мы не будем вместе, и, оттягивая неизбежное расставание, я лишь мучу нас обоих. Но это так сложно сделать решающий шаг, попробовав счастье на вкус. Снова уйти, отпустить, оставить и быть там, вдали, по ту сторону от нее». Я помню, как она когда-то сказала мне, что нам, вероятно, суждено было быть вместе, но потом что-то пошло не так, и все изменилось. Судьба дала новый виток, но это не судьба. Просто случай и ее желание идти дальше. Она отпустила меня в тот момент, когда я захотел удержать и вернуть. Вот какое несовпадение. Я всегда опаздывал. Почему? «Наверное, слишком много сомневался и искал себя. Я боролся с миром, с самим собой, с хаосом внутри меня. Меня все время что-то отвлекало от главного. Я бежал не в ту сторону. И вернуться назад казалось сложнее, чем я думал. Мы не можем вернуть прошлое, но так часто пытаемся сделать это, снова совершая прежние ошибки».